Глава пятая 1707 год, июнь, восьмое Москва, Кафа «Москва-то изменилась!» — покачал головой Фёдор Юрьевич Ромодановский Но как-то с разочарованием, что ли, хоть и едва заметным, и отхлебнул чая «Да...» — покивал Василий Васильевич Голицын который считал эту эмоцию, но подчеркнуто проигнорировал. Еще года два, и основные работы завершатся, а бригады освободятся. На их наем уже очереди появляются. Демидов вон Тулу задумал тоже перестроить. Это навряд ли. от чего О красивости. Грустно улыбнулся князь Кесарь. Это сейчас наши родовитые и богатые в спешке строятся. А как все утрясется, самое интересное и начнется. Они ведь друг перед другом выкабениваться станут, перестраиваться на перегонки. Я слышал уже, кто-то мрамор закупает из Италии. Он не успел кораблями проскочить османов до войны. Вот как раз для отделки фасадов. А ты думал, о, все только начинается. Федор Юрьевич, так это мелочи. Отмахнулся Голицын. Ни землекопы, ни каменщики, ни кровельщики, ни прочие в таком количестве не понадобятся. Останется мал-мало самых рукастых бригад. Вот они и будут этим всем заниматься. А остальные куда пойдут? «Вон, государь у нас задумал большой храм в селе Кунцево. Вместо него. А вокруг него разбить парк по типу Версаля. Как раз высвобождающиеся бригады и направил туда. Пока. Дальше-то их все равно станут выкупать Демидовы, Строгановы и прочие. А зачем он всего этого понастроил? Чего этого? Мануфактур кирпичных... «Черепичных» и прочего. «Вон аж три цементные мануфактуры завел, да здоровенные!» «Куда столько?» «Строить, Федор Юрьевич, строить!» «Так если Москва уже все...» «Ну, она, допустим, не все. Какая-то стройка будет продолжаться и дальше. А остальные города...» «Нам ведь Русь перестраивать надо!» И дело доброе, и страну развивает невероятно. Ладно. Кирпичи куда ни шло. А цемент? Его куда столько? Балки перекрыть делать. Так их не надо в таком количестве. Подменить известь прикладки. Опять слишком много. На склады же все везут. Где и тухнет без дела. А ты не ведаешь разве? «Что?» «Государь с думали строить корабли из железобетона. Вот, ждут, пока Лев Кириллович наладит выпуск арматуры и вязальной проволоки под это дело. Но война, сам понимаешь, так что он все на поковку пушек бросает. Вот и откладывают в сторону». «Бред какой-то», — покачал головой Рамадановский. «Что? Почему?» «Корабли из бетона, из камня. Где же это видно А ты не видел еще?» «Что? О чем ты?» а, махнул рукой Василий Васильевич. в одной цементной мануфактуры причал такой поставили, сделали оправку, заполнили вязаной сеткой арматуры, залили бетоном. Получился такой бетонный понтон» и его поставили в качестве причала, на якоря. «И что?» «Так этот понтон и есть корабль», — улыбнулся Голицын. «Дебаркадр. Вот такие, государь, с сыном и хотят начать делать во множестве. Несколько видов, а потом буксировать к месту постоянной стоянки. Через что решить вопрос с причалами по рекам. Потом же, как здесь дела пойдут...» в нижнем тагиле еще одну мануфактуру по выпуску таких дебаркадеров открыть уже для сибири а то без причалов совсем кисло а, -а, -а, -а. открыл было ро рамадановский но закрыл не найдя слов а ты что думал линейные корабли из бетона лить ну а что я мог подумать может с этим что и выйдет пожал плечами голицын но о том даже не думали Даже для этих дебаркадоров требуется целая прорва цемента и арматуры. Понимаешь? И эти три мануфактуры — просто капля в море. Дожил, — покачал головой Федор Юрьевич. Теперь и корабли из камня. А из него баб себе они не думали добывать. Вон, Алексей черненькими себя окружил. «Видать, готовится к бабам-то гранитным. А чем тебе камень-то не нравится?» «Нету в нем жизни. Железо, камень, камень, железо, стекло. Мне кажется, что я с ума схожу. Словно все вокруг будто бы проклятие какое заразило. И оно умирает». «А раньше было лучше, когда пожары за пожарами?» — холодно спросил Василий Васильевич. «Вот уж где жизнь, не правда ли?» «Да умом я понимаю, что дерево опасно, что горит легко, что бед много. Но сердце камня у меня не лежит, мертвый он, поганый какой-то. Если храм еще куда не шло, особое место» а весь город. Фёдор Юрьевич покачал головой. «Ты глянь, камни, камни, вокруг одни мёртвые камни. Не город, а склеп какой-то». Фёдор Юрьевич покачал головой Голицын. «Жизнью город наполняют люди». «Так-то да, но старая Москва...» Она была какая-то живая. Люди-то с тех пор не поменялись. А это... словно статуй какой. Вроде красиво, правильно, но нет естества. Тебе что, нравилось по кривым улочкам ездить? Петляющим, как пьяный паденчик после получки? Хохотнул Василий Васильевич. Нет, но... «Ты просто бурчишь, как старик. Старики всегда бурчат». «Может, и бурчу. Да токма не лежит у меня сердце к новой Москве. Не нашинская она какая-то». «Так понятное дело. У нас-то городов, застроенных сплошь камнем, и не было. Пришлось в Европе учиться. от того и вид». Хотя такого городского устроения нигде нет. Чай такие крупные города никто никогда не строил разом до да по единому плану. Уникальная наша Москва. По плану, то да. Алексей, у нас в мостах чертежи сии до планы сочинять. Да только жизни в них нет. Слишком все по линейке. Так не бывает. «Вон, лопухины, слышал, что удумали? Башню себе ставить задумали». «Чего? Башню? Что за нелепица?» «В Италии есть города, в которых влиятельные семьи обязательно обзаводятся высокими башнями. Чем они выше, тем значится и влияние семьи больше». Вот лопухины выкупили целый квартал у реки, и, получив разрешение государя, Строят там потихоньку не просто коробку домов с внутренним двором, но и башню, как часть композиции. Большое родовое подворье хотят создать. Жизни, говоришь, нет? Вон бьет ключом, творят и вытворяют. Вздор какой-то! На кой бес им эта башня? Что за ребячество? А хочется. Просто хочется. Вот и подумай, лопухины свою башню ставят. Дальше что будет? Правильно. Каждый, кто осилит, бросится чудить. Так что помяни мое слово. Пройдет лет пятнадцать с завершения постройки. И это ощущение правильности уйдет. А вот ровные и широкие улицы останутся. И грамотная планировка тоже. Ну... «Не знаю», — покачал головой Рамадановский. «Может быть. Хотя мне не очень верится в то, что Москва оживет. Ты словно сам себе голову морочишь. А тебе разве все это по душе? А почему бы и нет? Я камень люблю». Да и город действительно похорошел, чего в нем только не появилось. Вон. Театр перестраивают по новой, теперь в большой. Оперу ставят, консерваторию. Государеву библиотеку и два десятка малых читальных исп. Зоопарк, совмещенный с огромным аптекарским огородом и даже каким-то океанариумом. Не сильно себе представляю, что это будет, но Алексей хочет. И я уверен, сделает. Какой-то циркус строит. «Грандиозная вещь! Говорят, что там будут на лошадях всякие ловкости показывать и прочие занятности. А стадион? Видел его? Колоссаль, мощь! Хотя только фундамент и заложили!» «Фу!» — скривился Ромодановский. «Ты чего опять?» «Стадион — это место, где в былые времена устраивали игрища в честь языческих богов!» «Капище поганое!» «Государь желает там устраивать состязания по удали Молодецкой, и ничего более!» «Государь!» — усмехнулся Федор Юрьевич. «В этом деле слишком отчетливо ушки моего воспитанника проступают, не находишь? Да и состязания те с языческих игриш списаны!» «Все бухтишь и бухтишь, хорошее же дело!» «В чем оно хорошо?» «Да во всем. И людям забава, и государю польза. Сколько людей по всей России будут стараться и готовиться? Отчего крепче и лучше станут? Награды для победителей ведь умыслили добрые, ценные, такие, что за ними и из далеких стран потянутся, а уж наш народ и подавно о Но покачал головой недовольный рамадановский ай подром ему зачем сдался да еще такой здоровенный скажешь что же будут через него людей укреплять а чем тебе скачки и состязания колесниц не угодили бесовское то страство возбуждают брось махнул рукой василий васильевич москва «Третий Рим, не забыл? Вот государь наш сыном и стараются соответствовать. Они хотят превратить Москву в мировой центр культуры, чтобы на нее равнялись, чтобы ей восхищались. Они даже подумывают над тем, чтобы проводить рыцарские турниры». «О, Боже! А что такого? Тоже скажешь языческие игрища?» Усмехнулся Голицын. Для всего этого и город должен соответствовать. На севере вот плотины возводят под грандиозные пруды, водохранилища. Акведуки оттуда тянут к Москве, чтобы водой напитать питьевой, чистой. Клаки прокладывают с полями, как их, а, аэрации, вот. Бани общественные ставят, одна другой краше. Кстати, Мрамор для них, возможно, закупают. Я слышал даже, что царевич предложил отцу канал прокопать от Волги, чтобы наполнить Москву реку водой и углубить, чтобы летом не мелело, превращаясь в убожество. Ну и ход на Волгу станет покороче. И мыслит он проводить на обновленной реке какие-то там состязания по гребле. Да, планов громадьё. «Еще лет десять, и я бы сильно поспорил, где больше Рима. У нас или в Риме?» ой ли Ну, хорошо, двадцать лет». «Рим, он не в камне, а в душе. Мы столица христианской веры, а не вот это все. Или ты думаешь, что камни делают Рим Римом?» Сам же говорил, что люди наполняют город жизнью. «Ты с каждым годом все ворчливее и ворчливее становишься», покачал головой Василий Голицын. «Не нравится мне все это, не наше все это, не наше!» «Да, дельное у иноземцев брать надобно и в дело, погулять не мешает, но это все...» «Для чего? А быки? Вот скажи, чего они с быками-то какие-то игрища задумали?» «Как оглашенные, ей-богу!» «С быками пока нет ясности. Государь с сыном и сами не знают, надо ли у нас устраивать игры с быками. А если делать, то какие?» «Как им вообще такое в голову взбрело? Ну какие быки?» А почему нет? Вон Алексей Петрович предложил игру. Человек садится на загоне на быка верхом, его выпускают на огороженный участок. Сколько он усидит, бог весть. Победителем же станет тот, кто усидит дольше. Чего здесь дурного? А чего хорошего? старт и стал совсем, Федор Юрьевич, совсем стар. Совсем жизни не хочешь, ни себе, ни другим. Думами своими в чулан забился и бурчишь оттуда о пыли и тараканах. Может, ты стар. Чего уж отпираться. Мы не молодеем. Но когда Петр Алексеевич за реформы брался, иное видел, иного жаждал. А видел ли? Что ты хочешь сказать? ты как думал кусочек тут кусочек там а в остальном по старине так и думал больше скажу и сейчас подобно мыслю и толку какой смысл такие реформы проводить вон алексей михайлович их провел так как ты и сказал а что получилось прошло полвека И мы снова в глубокой клаке, отстали от всех на свете. Почему? Не понимаешь? Не так уж и отстали. Но и почему же? Так и наземное сие не наше, чужое. Мы у заморских умников взяли то, что они удумали, и себе стали использовать. Сами же как жили иным, так и живем, словно в лавку сходили за пирожком заячьей требухой. Хорошо же, удобно. Да только мы на месте как стояли, так и стоим, а они дальше шли. И вот снова здравствуйте, мы у разбитого корыта. Так обучить умников надо, и все? Если бы это было так просто, покачал головой Голицын. Никто толком учиться и не станет. А если и станет, то куда голову свою пристроит? Зачем им учиться, если нам ничего не надо? Неужто светлая голова не пригодится? А для чего она? Куда? Наши аристократы чего хотят? Чтобы тихо было, тепло и мухи не кусали. Платье положим новое и наденут, а в остальном хотят жить по-старому. Так? «Ну, положим, не все. Вон сколько пошли мануфактуры ставить. А пошли они только от того, что и Петр Алексеевич, и Алексей Петрович им как заноза в заднице. Рады бы сесть, колицы и вытащить занозу эту боязно. Представь, что вот завтра их не стало, ни государя, ни наследника. Что будет? Смута. Понятно, что смута. А потом? Как все утрясется» что сами будут так же бегать до мануфактуры ставить ты веришь в это я нет и им того что есть за глаза а все потому что сменив платье они вот тут не поменялись постучал голицын себя по голове от того и камень от того и театр с зоопарком от того и академия наук со стадионом это все конечно баловство если по отдельности А если сообща, оно жизнь меняет, нас с тобой меняет и детей наших. Мудрена говоришь, а простых ответов на сложные вопросы не бывает. Ты подумай на досуге, подумай. Нам надо самим становиться теми, у кого учатся, кому подражают. А по-старому, ежели такое не выйдет, никак не выйдет. Тишине и покоя жизни нет. «Жили же раньше как-то!» — буркнул Рамадановский. «Вот именно, как-то!» «У китайцев есть проклятие, чтоб тебе жить в эпоху перемен, а, как по мне, именно эпоха перемен есть жизнь, ибо перемен нет только в могиле». ВЕЧЕРЕЛА Кафа жила своей жизнью и готовилась ко сну. Осада Керчи и русские пираты в море, конечно, нервировали лучших людей этого города, но не сильно. Во всяком случае, османский корпус никуда не делся. И у русских явно не хватало сил его отбросить. Пираты же не совались на побережье Крыма. Так что война казалась далекой, безопасной и даже в чем-то выгодной. Все, кто мог, пытались на ней заработать. Солнце уже почти ушло за горизонт. Небо потемнело. И в этот самый момент в залив, обогнув восточный мыс, стали входить корабли. Дюжина галеры, множество крупных шлюпок. Тех самых баркасов, которые продолжали строить в Новгороде. Спокойно, чинно, без лишней спешки и двинулись все оравой к порту, где стоял целый торговый флот. Частный. Осаждающий корпус под Керчью требовалось как-то снабжать. Поэтому французы проводили сюда конвои. Сразу кучей, чтобы защитить от нападения пиратов. Гостей никто сразу и не заметил, в темноте-то. Да и шли они без бортовых огней. Опасно, конечно... Но эффект неожиданности был намного важнее. Когда же они проступили, как силуэты из темноты, оказалось уже поздно. Баркасы, убрав паруса, на веслах пошли к стоящим на якорях кораблям. всей своей массой в чуть за сто вымпелов. Изближаясь, бойцы кидали кошки и спешно лезли на борта, где занимались тем, что во времена викингов называлось «очистить корабль». Особенно в этом деле помогали тяжелые пистолеты, которые на коротке очень жестко били картечью. А их у бойцов, идущих на абордаж, хватало. Попарина брата. Крепкие тесаки да тяжелые пистолеты. Эта связка работала страшно. Буквально выметая, как окопная метла людей, не давая им даже оказать хоть какое-то сопротивление. Экипажи кораблей, что османских, что французских, находились в это время на берегу, за исключением дежурных смен. Так что хода отдать они не могли. Да и отпора оказать тоже. Даже на французских линейных кораблях оказалось меньше полусотни человек. И хватало бойцов с пары баркасов, чтобы зайти на борт и всех убить. Быстро и решительно. Просто продавить. Галеры же ринулись к берегу, но метили чуть в сторону и, пристав к пляжу, высадили десант. Тех самых казаков и черкесов, что ранее пиратствовали в Черном море. Они накопились на берегу и ломанулись к ближайшим городским воротам, закрытым, разумеется. И вся охрана, чтоб дело в эту ночь, сматривалась туда, на рейд, где шел лихой и лютый бой с такой частотой пистолетных выстрелов, что дух захватывало. Иногда бахали пушки, парочка торговцев горели. В общем, зрелище еще то, полностью приковывавшее к себе внимание округи. Десант же не шумел и огнями себя не выдавал. Они прихватили с галер несколько больших крепких бочек, приволокли их ближайшим воротам свалили кучей вплотную к воротам, тихо, стараясь не привлекать внимания, и, подпалив фитиль, дали ходу. Стражники же многие перешли со стен туда, откуда лучше было видно драку на рейде, и конкретно эти ворота практически не имели охраны, активной охраны. Смены, которые должны будут заступить на караул позже или уже свое отстояли, дрыхли. Во всяком случае, те, кто не проснулся от звука выстрелов. «Ба-бах!» — жахнул взрыв. Просто сложивший надвратную башню, обращая ее в груду кое-как сваленного камня. Старая кладка оказалась не готова к подобным испытаниям. Ворота же сорвала и отбросила до ближайших жилых домов внутри города. Дым рассеялся и над городом раздался громовой рев несколько тысяч мужских глоток. Это казаки с черкесами пошли в атаку, стараясь прорваться через завал битого камня. Увешанные оружием с головы до ног, у каждого, как у абордажников, по паре пистолетов, карабины, клинки. Лютые, матерые головорезы входили в город, гарнизон которого просто не успевал на это отреагировать. Да и был он небольшим. А чуть погодя, завершив с кораблями, к ним присоединились бойцы пехотных полков дивизии, что стояло под Азовом, помогая продавливать очаги отчаянного сопротивления, организованного бойцами гарнизона. «Получится ли удержать этот город? Бог весть!» Но это и не имело никакого значения. А вот то, что такой удар лишал осаждающий Керчь османский корпус главной базы снабжения — пакт. Их вынудили отступать. Заодно и урок для остального ханства, в подчинении которого этот город по крайнему договору с турками те и передали. Ну и улов эта операция несла немалый. Тут и корабли, и торговый город. Да... Годы рассвета кафы давно минули, и работорговля тут, если и велась, то вяла, однако и бедностью этот город не отличался, тем более сейчас, когда он крепко нагревал лапки на обеспечение осадного корпуса».